Глава седьмая. Тест. Найти выход оказалось несложно. Ни встреченные рабыни, ни клиенты заведения, с которыми она столкнулась на входе, не обратили на нее внимания. Она снова попала на оживленную улицу, растерянно о глядваясь. ы В столице она почти не ориентировалась. Перед побегом из дома она смогла только изучить на карте дорогу до академии. Но не из этой части города. Профессор Валенар такой душка. Громкое высказывание заставило оглянуться. Мимо проходили две девушки примерно ее возраста. На них была темнокоричневая форма с нашивкой с эмблемой столичной академии. Студентки заливисто смеялись, обсуждая неизвестного профессора. Маргарита пропустила их вперед и двинулась следом. Ох, у него такой голос. Он так сексуально выговаривает р Вчера он так посмотрел на меня своими синими глазами и говорит: "Корстон, назовите основные принципы работы замедлителя". Он точно на тебя запал. Никто не задает таких вопросов в первый учебный день. Девушки снова расхохотались. К счастью, обсуждение достоинств неизвестного профессора. Длилось недолго. Спустя пятнадцать минут удача наконец улыбнулась Маргарите, и они вышли к зданию академии. Марго остановилась, как вкопанная, не веря своему счастью. Она так хотела, столько ночей не спала, и вот осталось лишь переступить порог, и ее мечта сбудется. Не чувствуя ног, она вбежала по ступенькам. перепрыгивая через одну на крыльце то тут то там сидели студенты обоих полов тяжелая двустворчатая дверь все время открывалась и закрывалась пропуская через себя потоки учащихся маргарита зачарованно озираясь прошла внутрь хол храма науки был просто огромен и поражал своим размахом и величественностью по периметру стен стояли колонны, увенчанные вырезанными из камня драконами. Сударня, вы по какому вопросу? Рядом с Маргаритой стоял пожилой полукровка в форме и доброжелательно улыбался. Девушка растерялась. Что делать дальше? Она совершенно не представляла. Я по поводу поступления. Приемная комиссия закончила работу вчера. Так что приходите на будущий год. Я не могу ждать год. Я хочу учиться уже сейчас. Сударня, ради вас одной никто не будет собирать комиссию заново. А без решения комиссии принять вас в студенты никак нельзя. Где же вы были до этого? Я, Маргарита замялась, ярко вспомнилась все, что пришлось пережить за последние два дня. э л и г а с со своим проклятым ритуалом, отец со своей привычкой решать за нее. В этот момент она была зла на обоих. Оба не считались с ее мнением, заботясь о собственных целях. Неужели так будет всю жизнь? Проблемы Карлос. Спросивший это очень сильно картаил. Нет, всего лишь желающие учиться. Маргарита. Растерянно смотрела на приблизившегося худощавого паренька, на вид не старше ее самой. Единственное, что выделялось на его лице, это ярко синие глаза, паутинка морщинок вокруг которых выдавала истинный возраст. Профессор Валенар, предположила девушка. Мы с вами знакомы, сударыня. Как вас зовут? Маргарита Хелвин. Хелвин. Родственница Вильгельма Хелвина, я его дочь. в а л е н о р внезапно расплылся в улыбке. Дочь самого большого дракона в Шитаре хотела бы учиться у нас. У вас должно быть удивительный магический потенциал, широкий спектр возможностей. Глаза профессора заблестели. Наверное, Маргарита слегка опешила от такого напора. И почему же вы не пришли к нам раньше? Так получилось. Маргарита улыбнулась, прикидывая, каковы шансы на то, что заинтересованность в а л е н е р а сыграет ей на руку. Но я бы очень хотела быть зачисленной. Скажите, у меня есть шанс попасть в этом году? Можно что-нибудь придумать. Но профессор удивился к а р л о с Как же быть с комиссией? в а л е н е р легкомысленно отмахнулся. Ради такого потенциала я сам всех оббегу и завизирую решение о приеме вчерашним днем. Ну, дело ваше. Старичок проворчал еще что-то и поспешил отойти к небольшой стойке у дверей, облокачиваясь на нее. Ну что, идем? Голубые глаза профессора горели предвкушением, а сам он... Только что не пританцовывал на месте, «Э, то есть я принята. Это было настолько неожиданно, что девушка не знала радоваться ей или подозревать Валенера в дурных наклонностях. и скрытом умысле, ну какие-то формальности соблюсти придется. Проведем стандартный тест. Идем. Он махнул ей рукой, указывая на широкую лестницу. Здорово было идти по коридорам храма науки, представляя, что вскоре она будет здесь учиться. с н у ю щ и е всюду студенты здоровались с профессором и спешили дальше по своим делам. Они ходили по одиночке и группами, шумные и тихие, веселые и задумчивые. Она будет одной из них. Это вдохновляло и заставляло верить в лучшее. Валенар привел ее в кабинет с большим прямоугольным столом в центре. Напротив стола стоял стул и металлическая стойка. Садитесь, профессор прошел за стол, а Марго указал место напротив. Можете представить, что я тут не один. В комиссии десять человек, но на вступительном тесте. Главное, чтобы был кворум. Это шестеро, не более. Так что если вы меня впечатлите, В чем я не сомневаюсь, еще пятерых преподавателей я легко смогу уговорить подписать бумаги. Начинайте. а Маргарита огляделась, не понимая, что конкретно ей предлагают начать. Подозрительно покосилась на стойку, та чем-то напоминала подставку для цветов — вертикальные железные прутья с ответвлениями в разные стороны. И что я должна сделать? Вы никогда не тестировали свой уровень силы? Удивленно вскинул брови профессор. В первый раз встречаю полукровку, которая бы не знала, как делать тест. Почему? Ну, профессор неопределенно махнул рукой. Чем выше магическая сила, тем больше возможностей сделать выгодную партию для бастарда. Маргарита помрачнела. Ну да, полукровка знатного рода. Это всегда бастард. Драконы редко вступают в брак с кем-то, кроме себе подобных. Что нужно делать? Вскинула подбородок девушка, желая поскорее закончить. Профессору пришлось подойти, чтобы объяснить ей принцип действия. Руками нужно было зажать определенные прутики, затем закрыть глаза и сосредоточиться. Сосредоточиться оказалось не так просто. д у р а ц к а я железяка. п р и к а с а н и и начинало вибрировать, от чего ладони жутко чесались. Ой, все, больше не могу. Маргарита разжала руки, вставая со стула и отходя в сторону. Все, хм, ну что ж, давайте посмотрим. Девушка напряженно следила за действиями профессора. Он подошел к железяке, коснулся одного из прутиков. Стойка окрасилась разными цветами. и окуталась парами радужного дыма. Валенар загадочно улыбался, молча рассматривая появившуюся палитру. У вас действительно большой магический потенциал, сказал он после продолжительной паузы. Это ведь хорошо. Я принята. Знаете, Маргарита, вы позволите называть вас по имени? Так вот, специфический дар или склонность к какому-то виду магии. Явление среди нас полукровок нередкое, но иногда один случай на сотню тысяч дар бывает такой силы, что на остальное способностей не хватает. И что это значит? То он Валинора ей не понравился. Это значит, что смысла обучения в нашей академии для вас нет. Теорию можно выучить и самостоятельно. А практика вам доступна лишь на уровне, которым владеет большинство драконов, то есть только самое основное и то через раз. Но вы же сказали, у меня потенциал. Маргарита буквально слышала, как трескается идеальная картинка, которую она успела себе нарисовать. Сударыне Хелвин, вы меня чем слушали? жестко отрезал профессор. Все ваши магические силы. сосредоточены в одном направлении. Вот его вам можно и нужно развивать. Остальное недоступно. Будете упорны, сможете научиться пользоваться заготовками чужих заклинаний. Слово недоступно. Напомнила о части силы, отделенной от магического ядра и к которой у нее не было доступа, если бы ее мать не была человечкой. то никакого к о к она бы не б ы л о она бы сейчас прошла этот дурацкий тест и смогла бы учиться в академии. Спасибо, что уделили мне время, профессор в а л и н а р в ы д а в и л а из себя Маргарита, разворачиваясь и направляясь к выходу. Тот не стал ее останавливать. Обратная дорога была куда менее приятной, чем путь до кабинета приемной комиссии. Романтический ореол растаял, как туман над водой. хотелось кричать от обиды. Так не бывает, так просто не бывает. Все полукровки обладают магией, а она нет, вернее, обладает. Но что толку от ее дара, если главная область применения это вскрытие замков и снятие чужих чар? Кем она может быть? Умеет только это? Взломщиком, вором или может прав отец? Удачное замужество ее предел, хотя благодаря Дивуару и на это уже рассчитывать не приходится. Маргарита сцепила зубы, порывисто смахивая непрошенные слезы. Но уж нет, дудки, она так просто не с д а с т с я Если м а г и я ей н е д о с т у п н а она найдет себе другое занятие. В конце концов, в Шитаре полным полно неодаренных, а значит и она. сможет найти свое призвание, а эту богадельню мы спалим! радостно подсказал внутренний голос. Стоп, это уже перебор! ответила она сама себе. Впрочем, мысль определенно была заманчива. Была бы у нее сила, она обязательно показала, чего стоит. Очень хотелось заставить Валинера кусать локти от потери такого перспективного студента. Мы Можем заставить его отрезать и сожрать собственное достоинство. Этот человечий выкормыш слишком много о себе думает. Собственные кровожадные мысли начинали пугать. Пожалуй, стоило отвлечься, ведь если дверь захлопнулась, всегда можно вылезти в окно. Выйдя обратно на крыльцо, она поняла, что нужно быть осторожнее в желаниях. Гера может запросто воспринять их буквально. На ступеньках, нисколько не скрываясь, сидел д и в у а р Разве что одежда на нем была темно-синего, а не черного цвета. Захотелось развернуться и действительно вылезти через окно, но уже с другой стороны здания. Элигас поднялся навстречу. Бежать от дракона было бесполезно. Он все равно быстрее. Маргарита постаралась принять как можно более невозмутимый вид. и величественно вышла на улицу, дорогая моя, я уже заждался, расплылся в у л ы б к е о н ну как все прошло? Тебя можно поздравить с зачислением, девушка сделала вид, что не заметила его и прошла мимо. Дракон увязался следом, судя по твоему настроению, прошло не очень, выбрался? Насмешливо спросила она, меняя тему: вряд ли он станет мстить за ее выходку в людном месте. Тем более действительно интересно, если у Шана не могла обойти ограничители магии, то драконы подавно, наверняка тому пришлось звать на помощь. При мысли о том, как это было унизительно, Маргарита з л о р а д н о усмехнулась. Я не делаю вещей, которые можно использовать против меня же. Что? Она резко остановилась с сомнением, уставившись на девуара. В каком смысле? Не делаю. Не в том смысле, в котором ты, наверняка, подумала. Бандажи не моя работа. Я подобным не увлекаюсь. А вот руны на них ставил я, как, впрочем, и на всей остальной комнате. Так что, когда я говорил, что там самое безопасное место во всем Шитаре, я не шутил. На языке крутилось одновременно два вопроса. И если первый был касательно умений в ритуалистике и рунах, то второй, Гера, п о б е р и почему бордель? Элигас, словно прочитав ее мысли, пояснил: "Ну, знаешь, сложно существовать, когда не можешь получить доступа ни к счетам, ни к манору. Приходилось пользоваться бартером." Жужу помогала в обмен на изделие моего изготовления. Конечно, в любом другом случае я бы за такие заказы не взялся, но выбирать н е и щ е г о Зато теперь у нее нет отбоя от желающих наподобные игрушки. Значит, ты мастер в области рун? Двадцать лет назад я считался лучшим в Шетаре. г р у с т н о улыбнулся Элигас. Если бы мне тогда кто-нибудь сказал, чем буду заниматься, то я посчитал бы это оскорблением и вызвал на дуэль. Маргарита внезапно поняла, что сочувствует. Разве у нее самой ситуация не была похожа? У нее также была сила, которую она не могла использовать. И пусть в ее случае в этом б ы л о виновата человеческое происхождение матери, а в случае Девуара... Статус беглого преступника это не отменяло того, что у них было что-то общее. Ужаснувшись с о б с т в е н н ы м мыслям, девушка затрясла головой. Этот человек насильно провел над ней брачный обряд и лишил невинности. Какое еще гери сочувствие? Да и потом он же сам во всем виноват. н у и как? Был смысл связываться с мятежниками? Чтобы лишиться всего, в ы ш л а излишне ядовито, но Марго была этому только рада. Пусть Девуар не думает, что его печальная история ее р а с т р о г а л а Когда Августа, бывшая жена его императорского величества, решила свергнуть супруга, я сразу узнала об этом. Великие чистокровные семьи не пошли бы за ней, но у нее появился план заполучить силу богини Геры. С помощью древнего ритуала. И причем здесь ты, девушка оглядела его с головы до ног, пытаясь представить дракона в бою. Я проводил расчеты и готовил ритуал. Пожалуй, из-за него я и согласился. Не каждый день выпадает возможность соприкоснуться с божественным. Что ж, в таком случае ты зря хвастался. Не хочу тебя расстраивать, но ты не настолько х о р о ш как о себе думаешь. язвительно заметила Марго. Переворот-то в итоге провалился и никакой силы Августа не получила. Элигас внезапно подмигнул, расплываясь в той самой хищной улыбке, которая покорила ее в их первую встречу. Моя дорогая, если я говорю, что я лучший, значит так оно и есть. Ведь кто сказал, что силу должна была получить она?